К Лояцкому я помчалась, совсем потеряв голову от безнадежности. Сама не знаю, на что рассчитывала. Если похищение действительно организовал он, я лишь побудила его принять дополнительные меры предосторожности, подчистить следы. Хуже того, очень вероятно, что этим безумным поступком я создала дополнительную угрозу для Давида. Мною двигало отчаяние. Когда стало ясно, что выкуп за пленника вносить некому, я испытала смутное чувство которое затруднилось бы перевести в слова на поверхности был страх за давида это понятно но где то внизу в топком придуном или души швеулось нечто иное едва слышно бес тыжий шепоток прошелестел теперь его никто не спасет кроме тебя ты одна можешь это сделать и ты это сделаешь он будет всем тебе обязан и тогда в ужасе я велела шепотку умолкнуть Я не стала его слушать. Да, я спасу Давида. Не знаю, как и какой ценой, но спасу. А после этого отпущу на все четыре стороны. Мне ничего от него не нужно. Уж во всяком случае, любви по долгу благодарности. Пускай живет себе бессмысленным пустоцветом. Без меня. Лишь бы жил. Я уже очень давно ни о чем толком не разговаривала с мамой. Ибо о чем же беседовать с человеком, вся жизнь которого в прошлом. А все интересы сводятся к уходу за полисадником. но теперь опять таки из зачаяния бессонными ночами я стала изливать маме душу больше было некому я говорила про свою бездарную любовь говорила про истязания которым давида сейчас подвергают звею хунхуузы говорила что если его убьют я тоже жить не стану я последуую за ним не только на край но из за край света мама пугалась причитала рыдала вместе со мной но как ни странно именно она дала отдельный совет раз его отец не может дать денег нужно собрать самим у твоего давида много состоятельных знакомых организуй подписку они дадут они ведь знают что кани гисеры очень богаты и за ними не пропадет на следующий же день я объехала весь харбин у меня имелся список гостей приглашенных к давиду на день рождения я взывала к состраданию умоляла убеждала меня сочувственно слушали были люди разводящие руками и говорившие что при всем желании не обладают средствами многие соглашались дать небольшую сумму пятьдесят или сто долларов некоторые давали много тысячу или две я понимала трудно требовать от людей большего что если у хунхузы выкуп возьмут а пленника все таки убьют в твердость обещания данного каким-то разбойникам какая бы там ни была у этого слова репутация никто особенно не верил и все же к исходу моего паломничества составился длинный список готовых помочь напримергурвич пообещал отдать все свои сбережения двадцать одну тысячу дома я долго сводила цифирь считала столбиком мама перепроверяла увы набралось чуть-чуть за сто тысяч мало Я завыла. Слез у меня больше не было. «Конечно, конечно!» Повторяла я, и снова мама оказалась разумнее меня. Меньше, чем они требуют. Но все равно очень много. Нужно с ними вступить в переговоры, поторговаться. «Я же тебе говорила! Слово никогда не торгуется!» Нужно объяснить ему ситуацию, попробовать, как он получит сто тысяч а так ничего и я вцепилась в эту идею я готова была хвататься за любую соломинку делать что угодно лишь бы не метаться в четырех стенах в ту ночь впервые мне удалось уснуть короткий не имеющий особенного значения эпизод он выплывает всего на несколько секунд обрывком без начала и конца мадама оборачиваюсь молодой китаец в ватной куртке жара ему нипочем слово прислала говори немигающий взгляд сощуренных карей глаз в них ни те ни тревоги хунхус не боится что я позову полицейского хотя тот стоит в двадцати шагах регулирует движение на шумном стыке диагональной и китайской улиц я напряжена но не слишком удивлена